21 декабря 1893 года. Вторник. 1 По пустым улицам пролетка летела тенью. Городового, правившего бойкой лошаденкой, Пушкин расспросами не донимал. Он, поднятый из постели среди ночи, сейчас боролся со сном. Борьба шла не слишком успешно. Ведь нет ничего хуже, когда в глубокий сон врывается грохот дверного колокольчика. Пушкин сначала счел, что это звенит в ушах, или звон слишком настойчив, и только плотнее зарылся в подушку. Но колокольчик не унимался. Вот и пришлось вскочить и в ночной сорочке бежать к дверям. Замороженный городовой, обдав паром, доложился, что за Пушкиным прислана пролетка случилось что-то, что не дождется утра. Поспать Пушкин любил. Во сне приходили решения, которые не давались днем. Да и нет лучше лекарства для мозга, чем подремать в сласть. Особенно утром. Однако со сном пришлось распрощаться. По снежному насту пролетка шла мягко, как люлька. Пушкин тонул в дремоте и вытягивал себя обратно. Славянскому базару подъехал не слишком бодрым. Партия был на посту. Тщательно поклонившись господину из сыска, Сандалов остался за конторкой. Городовой указал, куда идти. Дорога и без того была известна. В коридоре второго этажа топтались трое городовых. Пушкина встретили мрачные взгляды, которые резко поломали сон. Как будто он был виновником их несчастья. Честь ему не отдали и даже не кивнули из приличия. Но на мелочи субординации Пушкин внимания никогда не обращал, а сейчас было и вовсе не до них. Номер был ярко освещен, кажется, зажгли все, что можно. Пушкин зажмурился и отчаянно зевнул. «Прощение просим. Ничего, что осмелились нарушить ваш священный сон». Пристав свешников был явно не в духе. «Кому понравится, когда тебя в полночь поднимают с постели и требуют прибыть немедля?» Пушкин зевнул, бесстыдно, как лев. «Уже нарушили», — ответил он, моргая и борясь с веками, которые никак не желали разлепляться, мороча глаза мутной пеленой. Разглядеть сквозь нее нечто особенное не получалось. Казалось, в гостиной все на своих местах. На полу меловой рисунок, ковер скатан, стол сдвинут. Только у дальней стены кресло повернуто спинкой. Вокруг него суетились половой с коридорным. Лаптев держал поднос с графинчиком, а Якимов наливал стопку и отправлял за спинку кресла Оттуда доносились звуки натужного глотания. В одежде Свешникова была заметна небрежность. Ворот расстёгнут, галстука нет, пристава явно выдернули из тёплой постели. Еще тепленьким. Настрой его был далеко не дружеским. «Господин чиновник сыскной полиции, извольте объясниться, как понимать вот это?» Пристав широким жестом указал на кресло. «А что такого?» Пушкин принялся тереть глаза, которые не желали смотреть, чем подхлестнул гнев. «Что такого?» — повторил Свешников без намёка на дружеское отношение. «В полночь поднимают тревогу. Дескать, в славянском базаре крикки со стрельбой. Я подхватываюсь, мчусь, и что ж мы видим? Господина чиновника Кирьякова в полубезумном состоянии, который лепечет какую-то дичь, поминая Пушкина, который послал его на верную смерть и погибель души. Вид у него безумный». При этом трезв и запаха спиртового не источает». «Уже нет», — сказал Пушкин, не справляясь с Зевком. Свешников искренне не понял. «Чего нет?» «Киряков, не трезв, как я погляжу». Пристав с досады высказался непечатным образом, что с ним случалось исключительно редко. «Требую разъяснений», — строжайше заявил он. «По какому праву на территории моего участка сыскная полиция выкидывает подобные фокусы? Почему не поставили в известность, заварили кашу, а расхлебывать нам?» «Приношу свои извинения», — сказал Пушкин, наконец овладев глазами. Свешников ждал продолжения. Его не последовало. «И это все? Неутерпев, спросил он. «Константин Владимирович, я разберусь. Это нелепая ошибка. В качестве отступного с меня ужин в Эрмитаже. Когда пожелаете». Гнев пристава пошел на убыль. Провинившийся сыщик выказал раскаяние, и вообще ужином в Эрмитаже не разбрасываются. Свешников внушительно погрозил пальцем. Ужины мне и Богдасевичу, только по доброте моей души». «Как прикажете, господин Пристав?» «То-то же». Свешников был удовлетворен и даже улыбнулся. «Значит, протокола нет, и делать нам тут нечего». поезжать в участок, ночь длинная, успеете доспать». Уговаривать пристава не пришлось. Изящно помахав на прощание, он быстро удалился, как будто сбегал от неприятностей. Из коридора донеслось приказание городовым и тяжелый топот сапог. Пушкин подошел и заглянул за кресло. Кирьяков не очень походил на себя. Сидел сгорбившись, сжав плечи, растрепанные волосы как будто тронула седина. Лицо его было беловатого оттенка. Он запрокинул большую граненую рюмку и, тяжело глотая, выпил до дна. Кимов налил еще и заботливо подал. Кирияков держал стеклянную ножку, но пить больше не мог. «Шестая?» — спросил Пушкин, глянув на полупустой графинчик. «Куда там? Восьмая?» — ответил коридорный. «Не берет его сердечного, добавил Лаптев. «У полового глаз наметан». Кирьяков казался трезв, как стекло графинчика. Пушкин отошел в сторону и нагнулся за револьвером, который упирался дулом в обои. Судя по запаху, из него недавно стреляли. Отщелкнув барабан, он нашел одну отстреленную гильзу. Револьвер нырнул в глубокий карман пальто. «Кто расскажет, что тут стряслось?» Кирияков вцепился зубами в рюмку и заставил себя сделать глоток. К признаниям он был не готов. Вызвался коридорный. Якимов обстоятельно рассказал, как около половины двенадцатого из номера донесся дикий вой. Он коридорный как раз проходил мимо, а затем выстрел. Второй раз рисковать никто не желал, сразу вызвали полицию. Как вошли, обнаружили этого господина, он трясся как мышь. Пристав его узнал, приказал дать водки, за неимением других лекарств. Такой уж номер, проклятый, закончил Якимов. Нечистое место, одним словом, добавил Лаптев. Пушкин попросил оставить их с пострадавшим, а графинчику нести. Что Якимов с Лаптевым и исполнили быстрые с охотой находиться тут было боязно. Отодвинув кресло, Пушкин сел напротив Кириякова. В самом деле, виски чиновника сыска украсила легкая седина. «Леонид Андреевич, что случилось?» Ответом было страдальческое выражение на лице, словно Кирьяков вот-вот расплачется. «Я не могу об этом говорить», — с трудом пробормотал он. «И что вас так напугало?» «Алексей, это было ужасно!» «Так, и что же вы увидели?» Кирияков выглянул куда-то за левое плечо Пушкина и дернулся назад, будто его ужалили. «Нет, нет, не могу!» На всякий случай Пушкин оглянулся. Мирный, ярко освещенный номер. «Только не говорите, что увидели привидение!» Случилось странное. Кирьяков принялся мелко-мелко отмахиваться, словно от комара или мухи. «Молчите! Молчите!» «Хотите убедить, что видели привидение?» «Алексей, пожалеть! Это ужасно!» Чего-чего о жалости Пушкин не знал. Порой. «Значит, привидение», — продолжил он. Можете описать его внешний вид, характерные признаки, черты внешности, мужчина или женщина. — Это было... О оно... — проговорил кирьяков и невольно вздрогнул. — И как оно явилось? Зажмурившись, Киряков медленно запинаясь, начал рассказывать, как устроил маленькую баррикаду из кресла, как положил револьвер, как заснул, проснулся от легкого шороха и, как увидел, нечто. «Не мужчина, не женщина, нечто бесформенное», — добавил он. «Стреляли в нечто?» «Не помню. Меня такой ужас обуял, что думал, все конец». Пушкин снова оглянулся. Если Кирьяков не сходил с места, призрак должен был появиться у штор, которые прикрывали выход на лестницу, ведущую в ресторан. Что делал призрак? Вопрос показался издевкой. «Алексей, зачем вы смеетесь надо мной?» Кирьяков горестно усмехнулся. «Я чуть не умер». «И не думал, Леонид Андреевич, куда он двигался?» Кирьяков еле-еле махнул. Судя по направлению, призрак двигался от штор к окну. Вероятно, призрак имеет привычку выходить в окно. «Куда и как оно исчезло?» «Не знаю. ничего не знаю», — ответил Кирьяков, которого помаленьку исцеляло народное лекарство. «Благодарю, что сунули меня в эту засаду. Век не забуду!» Пушкин крикнул коридорного. Якимов с Лаптевым вошли не сразу, с опаской. Он попросил доставить размягшего господина домой. Киряков уже неплохо стоял на ногах, однако его подхватили под мышки и понесли. Якимов пообещал посадить страдальца на извозчика и даже не взял денег за водку. Она за счет заведения и так сердешный страху натерпелся. Коридорный явно сочувствовал маленькой трагедии Кирьякова. Оставшись один, Пушкин первым делом проверил дверь за шторами. Она была прикрыта. «Замок для призрака не помеха, но здесь замка-то и нет». Пушкин встал спиной к двери и определил, куда могло двигаться привидение. Вектор указывал на окно, выходившее на Никольскую улицу. Ничего особенного на окне не было. Шторы свисали волнистой драпировкой, подоконник чист. Даже этажерки с вазой рядом не было. Получалось, призрак двигался бесцельно. Если только целью не было само окно. Подойдя к шторам, Пушкин стал щупать плюшевые складки. В левой шторе не было ничего, кроме мягкой материи. Зато правой он нащупал нечто небольшое и твердое. Засунув руку в углубление, Пушкин вытянул вещицу, какую обычно не держат в шторах. Находка была неожиданной. 2. Городской участок только-только приходил в себя после ночной тревоги. Городовые скинули шинели и уселись за чай. Свешников отправился к себе на второй этаж, приказав будить только в том случае, если прискачут всадники апокалипсиса. Или посреди ночи заявится сам обер На прочее наплевать и забыть до утра. По распорядку службы квартира пристава находилась в полицейском доме а городовые спали в казарме при участке. Полиция была на службе круглосуточно. Появление Пушкина никого не обрадовало, чего доброго прикажет тащиться в холод и ночь. Но чиновник сыска всего лишь спросил доктора Богдасевича. — У себя в медицинский спит, — ответил старший городовой Потапов, довольный, что беда не к ним, а к доктору. Медицинская часть участка служила для лечения пострадавших, доставленных с улиц, лечения городовых, получивших мелкие травмы или подцепивших простуду, и лечения пристава после больших праздников. Для столь важных дел имелся стеклянный шкаф с лекарствами и медицинскими инструментами, а также смотровая кушетка, на которой спал Богдасевич, прикрывшись казённым одеялом. На легкие толчки в область спины доктор отвечал сонным мычанием. Проснулся после того, как его крепко встряхнули за плечи. Богдасевич забурчал медведем и сел, слепо осматриваясь. «Вы что тут делаете?» — спросил он, разглядев Пушкина. Заглянул в гости. «Который час?» Богдасевич полез в кармашек жилетки, из которого свисала цепочка часов — «Два часа ночи! С ума сошли, Пушкин!» Слегка безумный вид был скорее у доктора. Волосы всклокоченные, костюм изрядно помят. лег спать, не раздеваясь, умаялся не иначе. «Вскрытие Немировского уже производили?» «Какого Немировского? Зачем? Ночью?» Богдасевич не вполне еще владел мыслями. А, этот, из славянского базара. Чего торопиться, и так все ясно. Вам с какой стати? Засунув руку во внутренний карман сюртука, Пушкин вынул пузырек темного стекла без этикетки с хорошо притертой стеклянной пробкой. Знаете, что это? Богдасевич сладко зевнул, обдав густым перегаром Взял пузырек и покрутил, наставив его на тусклый свет керосиновой лампы. На дне виднелась прозрачная капелька зеленовато-бурого цвета. «Аптечное лекарство?» «Можете определить, какое?» С некоторым усилием вынув пробку, доктор принюхался. «Ну, так сказать, затруднительно», — начал он. Пушкин перебил. «Настойка на перстяночной травы?» Ну, с некоторым сомнением произнес Богдасевич, гоняя капельку по дну пузырька. Исключить нельзя. Откуда знаете? Точно определить состав сможете? На перстянку? Лаборатория у нас скромная, но с этим справимся. Это ведь сердечное лекарство. Богдасевич вернул пробку пузырьку. Э, довольно сильная. Дигиталис входит в список Б опасных лекарств российской фармакопеи. Аптекам предписано хранить его под замком, а многие доктора его не рекомендуют. Тогда вам будет проще, сказал Пушкин. Чего проще? При вскрытии Немировского найти большое количество на перстянке. А почему большое? Доктор какая предельная норма приема раньше десять капель в разовый прием теперь разрешили до пятнадцати ответил богдасевич зачем понять не могу риск только усилился забрав пузырек из рук доктора пушкин повертел его на свет подтвердите или опровергните мою гипотезу насчет того сколько выпил немировский Доктор недовольно фыркнул. «Глупости. Больной всегда знает, какую дозу ему прописали. Не будет джон он пить, что называется, из горла». «Убедитесь или опровергните», — сказал Пушкин, возвращая пузырек. «Мне надо знать срочно. К утру успеете». «С ума сошли!» — ответил Богдасевич. «Прикажете вскрытие ночью делать?» Я приставу ужин в Эрмитаже обещал, приглашаю вас. К утру не успею, но к обеду наверняка. Когда в Эрмитаже гуляю? Пушкин обещал сразу после Рождества, что доктора вполне устраивало ничто так не красит жизнь, как ужин в Эрмитаже на святках и за чужой счет. Хотите вздремнуть? Ложитесь у меня прямо тут. Богдасевич стал добродушен. «У меня другие планы», — ответил Пушкин. «К утру надо быть в форме». Три. Она была осторожна. Прежде чем войти в Славянский базар, баронесса прошла по другой стороне Никольской. Чутье никогда не подводило. Сегодня оно что-то тревожилось. Внятных причин для этого не имелось. Она решила, что если заметит малейший признак опасности, бросит добычу и, не торопясь, пройдет мимо. Филеров, ряженных извозчиков, латошников, мастеровых и прочий незаметный люд она научилась вычислять безошибочно. Меньше всего надо опасаться городового. Черная шинель мерзла на посту, никакого интереса не выражая. Рядом с гостиницей ждал кого-то лихач с санями, запряженными тройкой. Это хороший знак, но баронесса захотела еще раз проверить и проделала обратный путь, городовой глянул без интереса. Больше ничего подозрительного. Чутье присмирело, но угомонилось не совсем. Третий раз идти по улице — точно привлекать внимание. Или уходить, или войти. и она вошло в холле царила обычная атмосфера размеренности и порядка народу немного парочка упитанных купцов сразу видно что из провинции курили сигары кашляли и смеялись какой то господин сидя в кресле развернул английскую газету сандалов был за стойкой заметив дал знак подойти значит опасности нет Доброго вам утра, господин партье. Что у нас нового? Сандалов легким движением бровей показал направление. Баронесса чуть обернулась. Господин, читавший иностранную газету, сложил ее и отбросил. Мужчина наумела читать лучше открытой книги и на любом расстоянии. Этот был отменным экземпляром. Чистое лицо, спокойный, уверенный, чуть скучающий взгляд, даже презрительный. Держится независимо и свободно, что дается только большими деньгами. Одет изысканно и даже излишне для утра, в смокинг. В галстуке бриллиантовая заколка, из украшений крупный перстень. Богатство, к которому настолько привыкли, что не считают нужным выпячивать. Совсем не русская привычка». К тому же хорош собой. Не то чтобы слишком красив. В нем была красота мужской силы. Довольно простая и строгая. Баронессион понравился исключительно. Стало немного жаль, что он станет еще одним экземпляром коллекции побед. Эта победа будет несложной, блестящей и немного печальной. Потому что... Она подумала, что мужчина впервые нравится ей не только как жирный кабанчик, которого надо выпотрошить. «Ах, какая жалость. Ничего не поделать. Профессиональный долг зовет. «Кто таков?» — тихо спросила она. «Американец. Богат страшно. Золотые прииски и что-то такое. Плавы с коридорными от его чаевых с ума посходили». Сквозь вуаль баронесса еще раз приценилась. Да, такой может свести с ума всю обслугу щедростью. «Как зовут?» «Алекс Пушкин». «Что, русский?» «Говорит, родители увезли в Америку, и там разбогачал. Лучше нету. Иди уже». Теперь баронесса знала все, что было нужно. Дальнейшее было делом техники. Она, подняв вуаль, пошла в сторону кресла, где сидел русский американец. И старательно смотрела по сторонам, будто кого-то искала. Подойдя так, чтобы американцу некуда было деться, споткнулся ковёр и упала прямо к его ногам. Мужчина вскочил, бросился к ней, схватил за плечи и поставил на ноги, будто она ничего не весила. Баронесса ощутила приятную силу его рук. «Какой он милый!» Она издала нежный вздох. «Вы не ушибились?» — спросил он с мягким, чуть забавным акцентом. «О, благодарю вас!» — сказала она, откидывая с лица вуаль. «Это все моя слабость!» Американец был встревожен. «Вы больны? Нужна помощь? Чем я могу для вас делать?» Он был настоящий рыцарь, не то, что прежний. Вы и так слишком много для меня сделали. Благодарю вас. О, какие пустяки! Строго сказал он, сильно путая ударение, при этом сохраняя спокойствие и достоинство. Могу иметь честь узнать, как вас звать? Ну вот, все идет, как обычно. -Баронесса фоншталь, сказала она. Свободный американец не был сражен титулом, кажется, он его не заметил. Не так реагируют наши купцы. -Алекс Пьюшкин сказал он. И крепко удивил, протянув руку. -Баронесса не привыкла, что мужчина предлагает рукопожатие. В Москве это вообще было дикостью, но для иностранца простительно. Она неуверенно протянула руку. Алекс пожал сильно, но не больно. Баронесса испытала новые, незнакомые и приятные чувства. Ей пора собраться, в деле не место чувствам. "Я из Северной Америки", продолжил он. "Простите мой русский. Вы чудесно говорите по-русски". Забивать язык отцов ни с кем говорит. Алекс ей положительно нравился. А что делаете в Москве? Бизнес, четко ответил он. Только бизнес. Хочу продать в России мое золото. Золото в Москве всегда найдет спрос. Наверное, приехали с семьей? Нет, семья. «Еще рано. Родители умерли. Я один». Баронесса отогнала шальную мысль, которая постучалась навязчивой мухой. «У нее тоже бизнес. Это нельзя забывать». «Желаю вам хорошо провести время в Москве», — сказала она, показывая, что хочет проститься. «Только бы понял намек. Американец понял. «Стоп», — строго сказал он. «У меня нет свободный час. Э, ошибка. Есть свободный час. Э, много. Покажите мне Москва». Баронесса была рада, что не надо изобретать новые приемы. «Я право не знаю», — сказала она в сомнениях. — Согласитесь, меня ждет эм, Троелка. Тройка, — поправила баронесса. — Вот, значит, кого лихач дожидается. — Ес, тройка. Будет меня катать по Москва? От такого предложения нельзя было отказаться. Алекс сходил в гардероб ресторана и вернулся в бобровой шубе, больше похожей на сток меха. В дверях пропустил даму вперед, баронесса только подумала, отчего эта партия так старательно отворачивается и даже не поклонился богатому гостю. Но мысль исчезла. Она уселась в мягкие, тёплые сани, Алекс старательно укрыл ее меховой накидкой. Тесно сел рядом. Хорошо, что американцы не знают приличий. «Как надо управлять вожчик?» — спросил он. «Крикните, гони!» — ответила баронесса, нежесть в и жмурясь от яркого солнышка. «Гони!» — строго сказал Алекс. Лихач взял вожжи, замерзшие кони пошли рысью. Сани летели как по пуху. Они болтали и смеялись, после Красной площади баронесса почти перестала замечать, куда едут. Так было хорошо. Промчались по Неглинке, свернули на воздвиженку, с нее на Никитский бульвар, потом на Тверской бульвар, с него на Тверскую улицу. Баронессе показалось, что лихач едет по заранее спланированному маршруту, но она отбросила подозрение. Зачем американцу подговаривать извозчика? Сани свернули с Тверской в узкий переулок и остановились около невзрачного трехэтажного дома. Около дверей топтался городовой. «Приехали, баронесса», — сказал Алекс без всякого акцента. Слишком поздно она поняла, что случилось, и возненавидела этого негодяя. Баронесса робко улыбнулась и вдруг рванулась вперед. Вот только меховая накидка стянула так, что нельзя было шевельнуться. Американец держал накидку слишком крепко. «Не стоит пробовать», — мирно сказал он, — обнимая меховой кокон. Его лживые глаза смотрели прямо на нее. На помощь спешил постовой, из дверей полицейского дома выходили еще двое. Оставался крохотный шанс. «Помогите!» — закричала баронесса из последних сил, захват давил на грудь. крабят Спасите!» Случайно и прохожий остановился было, но городовой показал ему кулак. Он отвернулся и пошел дальше. А баронесса прямо в меховой накидке взлетела из сани и приземлилась на твердый снег. Меха пали, но за обе ручки ее крепко ухватили городовые. Фальшивый американец сгреб накидку, забросил в сани и улыбнулся. Баронессе хотелось плюнуть в эту предательскую и такую светлую улыбку. Пустите, сказала она жалобно, стараясь заплакать. На морозе слезы не слушались. Отпустят, сказал Алекс, от трех до пяти лет каторги и отпустят. Добро пожаловать в сыскную полицию, баронесса. Без лишних разговоров городовые подняли ее и понесли. Баронесса попыталась вырваться, но силки держали намертво. Случилось то, Чего не должно было с ней случиться. Никогда. 4. Кредитная контора «Немировские сыновья» вросла в Варсонофьевский переулок. Окрестным жителям казалось, что она находилась здесь всегда. Место было известное. Основные посетители. Купцы, которым требовался быстрый кредит без лишней банковской волокиты. Частные лица, покупавшие нечто движимое и недвижимое. Биржевые маклеры, бравшие средства под операции. И просто те, кому был нужен кредит. Деньги в конторе выдавались легко, если человека знали. А в Москве все друг друга знают, но процент был куда выше банковского. Раза в два, а то и в три. Если же человек внушал сомнения или вовсе приезжий, ему чаще всего отказывали, то есть ломили такие проценты, каким и подступиться страшно. Дело было поставлено давно. Контора работала как хорошо смазанное колесо и не требовала больших усилий от хозяина. Не более чем подставить последнюю подпись под готовый кредитный договор. Устроенность жизни душила Виктора Филипповича. Отсидеть день в конторе было сущей каторгой. Но не сидеть нельзя. Стоило довериться клеркам и начать жить в свое удовольствие, как от конторы в неделю не осталось бы и следа. Несмотря на услужливость и верность, Виктор Филиппович не испытывал иллюзий в отношении своих сотрудников. Те еще шакалы. Стоит отвернуться, как разорвут на клочки, и места живого не останется. В кредитном деле проще простого договориться со знакомым, у которого в кармане билет за границу, огромный кредит выдать, а потом поделить. Два, три, четыре таких ловких заемщика, и все. Можно снимать отцовскую вывеску. Виктор Филиппович хоть мучился скукой и однообразием дней, но документы читал тщательно и твердо помнил, кому сколько выдано и когда сроки возврата с процентами. Скрашивать скуку помогала бутылочка, спрятанная в нижней части рабочего стола. На службу он пришел, как обычно, чуть позже клерков, которые приветствовали хозяина дружным вставанием. Когда Виктор Филиппович захлопнул дверь своего кабинета, никому не сказав слова «доброго», Клерки отметили, что хозяин нынче слишком мрачен и, будто не в себе, не брит, волосы не причесаны, причем трезв. В такую рань подобный настрой сулил много неприятностей. Будет придираться, цепляться к мелочам, капризничать, требует переоформить договор или чего доброго откажет в кредите без объяснения причин. Потом извиняйся перед клиентом. Терпеть выходки придется недолго. В обед, как водится, хозяин пропустит рюмашку-другую, и пойдут дела лучше прежнего. Его слабость к крепким напиткам была изучена досконально. Знали даже, в какой сезон какой напиток он предпочитает. Клерки пошептались и взялись за бумаги. Первые клиенты вот-вот пожалуют. Мирное начало дня было сломано внезапным грохотом из кабинета начальника. Будто стулом садонули оппол, после чего раздался сдавленный крик. Клерки замерли. Как-то раз Виктор Филиппович заявился в контору в изумительном подпитии, но тогда все больше плакал и жаловался, а что буянить таков за ним не замечали. Долго гадать не пришлось. Дверь распахнулась, как от удара, на пороге показался сам Немировский. Лицо его пошло пунцовыми пятнами, пальцы мелко дрожали, а с губы свешивалась слюна, словно Виктор Филиппович внезапно и без предупреждения сошел с ума. Или испугался до да мокрых подштаников. Хотя чего пугаться, сейф с наличностью заперт, ограбления не было. Он протянул руку, в которой сжимал конверт. Это откуда взялось? Проговорил он тихо и медленно. Тут уже Клерков пробрал страх. Кому-то надо отвечать. Кроме почтенного Ануфриева, желающих не нашлось. Старший Клерк старательно придал голосу мудрую почтительность. «Утром доставились». «Кто доставил?» «Не могу знать, Виктор Филиппович. Посыльный какой-то принес. Говорит, лично вам -с. Конверт без подписи, положили с вам на стол. Немировский еле сдерживался. «Какой посыльный! Где он?» Видя, какая гроза клокочет, Ануфриев совсем потерял присутствие духа. «Так извольте видеть, Виктор Филиппович, мальчонка какой-то. Сунул и убежал». «Еле разобрали, что вам адресовано. Рады бы помочь, да только прикажите, чемс. Мы все как один ради вашей пользы». «Молчать!» — рявкнул Виктор Филиппович. «Пользы они мне желают! Да Вы у меня еще получите! Вы у меня еще дождетесь!» С этими словами хозяин выскочил на улицу в чем был, в легком сюртуке. Такого еще не видовали. Виктор Филиппович, конечно, отличался непостоянством характера, но чтобы прийти в форменное безумие, да еще с утра пораньше? И что теперь с конторой-то делать? Как кредиты выдавать, когда хозяина нет? И главная загадка мучила клерков: что ж такое было в письме, которое произвело разрушительное действие на разум и чувство хозяина? Вот ведь заковыка. Пять. И целовал его, и обнимал его. Эфенбах был счастлив, как ребенок, Наговорил Пушкину кучу комплиментов, объявив гением сыска, героем дня, надёжей и подпорой, и еще кучу всяких лесных слов. Михаил Аркадьевич никак не мог понять, как в час торжества сыска Пушкин остается холоден к похвалам, если не сказать печален. Будто его снидают разные мрачные мысли. Пушкин помалкивал и наблюдал за бурной деятельностью начальника. Эфенбах развернулся вовсю. Вызвал за свой счет фотографа из ближайшего ателье, чтобы сделать портреты мошенницы во всех ракурсах, то есть анфас в профиль и в полный рост после чего, вооружившись линейкой, стал составлять по памяти карточку Бертильонажа. Порядок антропометрических замеров он помнил несколько сумбурно, но честно записал размеры рук, кистей, лба, ушей, расстояние между глазами, их цвет и прочее. Всю экзекуцию с линейкой баронесса проплакала и говорила, что ни в чем не виновата, а ее зря мучают. Гневные взгляды она старательно отсылала виновнику своих несчастий, который наблюдал за ними с полным равнодушием, отчего его милое лицо не переставало быть милым, но все больше становилось ей противным. И особенно бесила его манера держаться с таким видом, будто ему известны все тайны мира. Полицейская суета понемногу ломала баронессу. В полиции она оказалась впервые и не умела вести себя. Выплеснув всю энергию в криках, проклятиях и царапаниях за первые десять минут, обессилила и сидела на табурете поникшая, что дало возможность Михаилу Аркадьевичу намериться сколько душе угодно. «Надо же, какая ведьма!» — говорил он, записывая очередные цифры и снова представляя линейку. Ведь с виду такая тихоня, никогда ничего подобного не подумаешь. Но ничего, заюшка-синичка, кончились твои спелые денечки. Зима близко. Наконец и он утомился. Лист кое-как исполненного бертельонажа был полон. Михаил Аркадьевич еще раз поздравил Пушкина с победой. Быть может, он так радовался не только поимке злодейки, но тому, что его драгоценная шуба вернулась целой и невредимой. А ведь еще утром давать не хотел. Обещал Пушкина лично растерзать, если с шубы хоть волосок упадет. «Михаил Аркадьевич, позвольте допросить задержанную». Отказать герою и умнице, хоть и страшному лентяю, Эфенбах не мог. Бежать злодейке некуда, с третьего этажа не прыгнешь. Вытолкав Лилюхина с Акаевым в приемную часть, Киряков отлеживался дома, Эфенбах подмигнул Пушкину и пожелал окончательной победы. Они остались вдвоем. Баронесса всхлипнула на всякий случай и взглянула на своего мучителя. Мучитель с полным равнодушием уселся на подоконник и скрестил руки. Будто мог распоряжаться ее судьбой. «За что вы со мной так поступили? Что я вам сделала?» Жалобно, как только могла, спросила она. «Как полагаете, какие у вас версии?» — спросил Пушкин. «Я ни в чем не виноват. Отпустите меня!» «Для начала будет правильно, если назовете свое настоящее имя». Баронесса смахнула с глаза слезинку, которая так и не появилась. «Вы жестокий, бесчастный человек!» Встав с подоконника, Пушкин перешел ближе и сел на край стола для совещаний. «Начнем с фактов. Имен у вас много. Из тех, что нам известны, мадам Жузи, графиня де Бриз, мадемуазель де Лаваль. Видимо, баронесса фон Шталь нравится вам больше всего». Использовали его второй раз с чиновником городской управы и русским американцем. Быть может, еще с кем-то? Она смогла издать горестный вздох. «Какая страшная несправедливость! И это наша хваленая полиция!» «Если ошибаемся, тогда назовите адрес. Сообщим вашим родным, вероятно, баронам фон Шталь, и они подтвердят, что ошибаемся мы» а вы чисты и невинны. «Мои родные живут в Варшаве», ответила она. «Так я и думал», сказал Пушкин. «В таком случае покажите ваш паспорт. В такой дальний вояж нельзя ехать без паспорта». «У меня его украли». «Ах, да, забыл. Откуда у вас паспорт? Незамужнюю барышню вписывают в паспорт отца, замужнюю в паспорт мужа». И где же ваш отец или муж? Кто из них барон?» Она не ответила, прикрыв батистовым платочком рот. «Их нет», — продолжил Пушкин. «Допустим, вы приехали из Варшавы. Через Петербург ехали». «Через Киев», — тихо ответила она. «То есть короткой дорогой. Давно в Москве». «Неделю?» «Где остановились? В какой гостинице? Или в частном доме? Или в пансионе?» Баронесса зарыдала старательно и громко. Платочек трясся, как осиновый лист на ветру. Это ничуть не тронуло Пушкина. Он терпеливо ждал, пока запал у барышни кончится. И он кончился. «Наверное...» «Забыли адрес», — сказал Пушкин, рассматривая красивое измученное лицо. «Ничего, поможем вспомнить». «И вот как...» — он вынул чёрный блокнот и открыл первый эскиз. Узнаете эту даму?» Фоншталь глянула и отвернулась. «А эту? Э, может быть, эту? Или эту?» Пушкин листал страницы. «Никого не напоминают?» «Отпустите меня! Я ни в чем не виновата! Вы меня с кем-то путаете!» «Задача решается просто», — продолжил он. «Это ваше лицо, только прически разные. Чтобы доказать эту элементарную теорему, вызовем парикмахера, и он превратит вас поочерёдно в каждую из дам» после чего вызовем несчастных, которых вы обокрали, и они узнают вас. На этом дело можно будет считать закрытым. Для суда доказательств достаточно. Вам остается надеяться только на то, чтобы разжалобить присяжных. Ну, может быть, год-другой сторгуете. Только легко вы не отделаетесь». «Почему?» — невольно спросила она потому что вчера ночью в славянском базаре был убит состоятельный господин. Баронесса убрала платочек, дело начинало клониться в дурную сторону. «При чем здесь я?» На нем было много драгоценностей, включая фамильный перстень. Они пропали. Более разумной причины, чем кража золота и бриллиантов, у меня нет. Это ваш конек. Глупость, твердо сказала баронесса, никого пальцем не тронула, не то что убить. Таким образом, признаетесь в том, что совершили прочие мошенничества. Можем составлять протокол. И он обернулся к столу Эфенбаха, чтобы взять бумагу перо и чернильницу. Признание запишем прямо сейчас. Ловушка была столь проста, что баронесса даже не успела понять, как очутилась в ней. Вот теперь деваться некуда. Пушкин уже вывел на листе заглавие признательных показаний. «Предлагаю сделку», — вдруг сказала она. Перо зависло над бумагой, с кончика скатилась чернильная капля. «Сделку?» — повторил Пушкин. «Хотите предложить деньги?» «Вы не из тех, кто берет деньги, как я понимаю. Я сказала сделку». Испорченный лист был скомкано отправлен в корзину, а перо в чернильницу. В чем сделка? Это убийство в славянском базаре. Вероятно, еще не раскрыто. Пушкин промолчал. Мне кажется, вы не знаете, как его раскрыть. Знаю, сказал он. Баронесса указала на него пальцем. Вот врете. «Первый раз соврали, до сих пор играли блестяще. Кстати, как вас зовут, господин сыщик?» «Пушкин. Алексей». «Не могу сказать, что мне приятно, но...» Баронесса запнулась. «А почему Алекс? Это же Александр?» «Мама так в детстве называла». «Какой вы ми...» Она вовремя поймала свой язык. «Какой вы мерзкий. Обмануть бедную девушку». «А как на самом деле зовут бедную девушку?» Ему погрозили пальчиком. «Второй раз, ну, то есть третий. Меня не поймаете. К сделке это не имеет отношения». «Тогда в чём сделка?» «Я помогу вам раскрыть это убийство. Взамен вы закрываете глаза на мои маленькие шалости. У этих господ не убудет. В другой раз будут знать, как от законных супруг по барышням бегать». Баронесса говорила правду, он отчетливо видел. И ему не послышалось, воровка, мошенница, злодейка предлагала сыску свою помощь. Неслыханно, невероятно, но очень соблазнительно. Как доказать неразрешимую теорему? «С чего взяли, что сможете найти убийцу?» — спросил он. «Женщина видит то, чего не видит мужчина. Она видит не разумом, а чувствами. Видит сердцем. Это куда верней». «А для чего вам это?» «Слишком люблю свободу», — ответила она. «Не выживу в клетке. Ну и дело профессиональной чести». «Воровской чести». Она пропустила мимо ушей колкость. «Кто-то посмел перебежать мне дорогу и забрать куш, который, быть может, был бы моим. За такое следует наказание. По рукам?» И она протянула тонкую и узкую ладошку. Дверь распахнулась без стука, в проёме показалось печальное лицо юноши из Петербурга. Ванзаров увидел баронессу и как будто наскочил на стену из стекла. Замер, попятился и захлопнул за собой дверь. Маленький казус не ускользнул от Пушкина. «Откуда знаете Ванзарова? Еще одна ваша неизвестная победа?» «Впервые вижу», — ответила баронесса с невинным лицом. «Какой милый мальчик! А кто это? Тоже сыщик». Крепко взяв ее за локоть, Пушкин заставил встать. «Что вы делаете? Мне больно?» «Надо проанализировать сделку», — ответил он, — «так что пока посидите под замком. Узнайте жизнь арестанта. Может пригодиться». Не обращая внимания на взгляды, которыми баронесса изо всех сил колола его, Пушкин вывел арестованную из кабинета. 6. Катков только открыл ломбард, только смахнул невидимую пыль, что могла выпасть за ночь на прилавках, только пригладил проборчик, как дверной колокольчик чуть не вылетел из стены. А за ним и дверь. В первый миг приказчик не успел испугаться. Да и чего пугаться, ломбарды не грабят, ломбард приносят награбленное. Но во второй миг испугался как следует. С морозным вихрем ворвался Виктор Немировский. Вид его был по-настоящему страшен. Лицо, как искаженная маска бордового цвета, губы пунцовые, не замечает, что слюна течет как у бешеной собаки. Виктор Филиппович шел прямо, как таран. Намерения его были пугающие. Чего доброго накинется и душить начнет, или кулаком врежет, с него станется. Бешеный характер, одним словом. Каткову отступать было некуда. Вся надежда на прилавок, что защитит. Приказчик хотел отойти, но не мог с места сдвинуться, как врос в пол, только беспомощно улыбался приближавшемуся к концу. Наткнувшись на прилавок, Виктор Филиппович медленно протянул по полуживому Каткову кулак с зажатым конвертом. «Твои шуточки!» «Читос!» «Ты прислал, собака! Отвечать!» В каткове взыграл самолюбие. «В самом деле, да как он смеет? Хозяин, что ли?» Приказчик отошел на полшага, но выказал всю уверенность, на какую был способен. «Доброго вам утра, Виктор Филиппович. Простите, не понимаю, о чем вы изволите?» Простые слова, сказанные уверенно, возымели действие. Немировский швырнул конверт на прилавок. «От тебя, гостиниц!» Катков все более обретал уверенность. «Да что вы такое говорите, Виктор Филиппович? Да для чего мне вам письма писать, когда через дорогу находимся? Да разве посмел бы? Какие у меня могут быть к вам письма? Сами рассудите. Быть может, Григорий Филиппович отправился?» Немировский повел себя чрезвычайно странно а протяжно сказал он будто нашел решение загадки и вдруг стал смеяться так что у него брызнули слезы ты же ничего ну да гришка написал да да такого поведения брата хозяина катков не видел Он прекрасно знал, что Виктор Филиппович любит крепко выпить, но сейчас был не пьян, по запаху слышно. Тогда что с ним такое? И смех у него больше похож на истерику. Успокоился Немировский также внезапно. Глянь-ка, послание, уже мирно сказал он. Катков взял конверт, аккуратно разгладил и вынул бумажный клочок. Чернилами была написана одна строчка. «Я не успел. Закончи начатое». «Руку узнаешь? Приказчик вернул записку в конверт и протянул Виктору Филипповичу. «Несомненно, написано рукою Григория Филипповича. Его почерк узнаю с закрытыми глазами». Выхватив конверт, Немировский выбежал так скоро, будто его и не было. Катков подумал, не привиделось ли это чудо, не спал ли он, может, заснул ненароком, вот и угодил в утренний кошмар. Он даже ущипнул себя, щипок был чувствительным. Значит, не сон. Что за фокус выкинул господин Немировский? Как аккуратно донести хозяину о подобном безобразии, когда он изволит явиться? Вот ведь вопрос. 7. «Входи, входи, раздражайший друг мой! Тебе ни в чем отказа нет!» — говорила Фенбах, распахивая объятия. Объятиями Пушкин пренебрег. Обниматься не любил, а вернее сказать, терпеть не мог, когда его начинали хлопать по спине и плечам. На сегодня объятий было достаточно». На всякий случай Пушкин сел как можно дальше от брыжущего радушием начальника. «Михаил Аркадьевич, прошу выслушать», — почти строго сказал он. Эфенбах плюхнулся в кресло, излучая вокруг себя лучи добра. «О чем угодно, Алексей?» «Как вам известно, я занимаюсь расследованием смерти господина Немировского». «Который в славянском базаре ведьму вызывал?» — сказал Эфенбах довольно легкомысленно. «Что там расследовать?» «Это убийство. Очень непростое. Мне нужна помощь. Бери кого хочешь. Мне нужна баронесса Фоншталь. При всем добродушии Михаил Аркадьевич ключевые моменты схватывал на лету. Лицо его потеряло большую долю умиления. — Воровку? — спросил он. — Отпустить? Вот так запросто? Когда с таким трудом поймали? Когда ее надо подать королевой бриллиантов? В своем ли ты уме, Алексей? — Рассмотрим условия задачи. — Ну, рассмотри мне. Имеется преступление, раскрытие которого не только повлечет за собой благодарность от обер полицмейстера, то есть вам, Михаил Аркадьевич, благодарность, но и прославит вас на всю Москву. И в Петербурге узнают. С другой стороны, имеем подозреваемую вину, которую еще надо доказать. А это проще сказать, чем сделать. Свидетелей, кроме Улюляева, со всей России собирать. Да и тут может выйти осечка, а вдруг не узнают. Вдруг это не она? С чем мы останемся? Считать варианты Фенбах умел не хуже, чем на купеческих счетах. Он быстро прикинул, что теряет и что получает. Баланс выходил неравный. «Что предлагаешь?» — уже деловито спросил он. «Королеву бриллиантов мы всегда подберем на сухаревке или хитровке». Палец начальника пригрозил подчиненному, чтобы не зарывался. «Ох, Алексей!» На льду играешь. Баронесса может пролезть туда, куда у меня не получится. А если она поможет быстро раскрыть дело, то сразу две выгоды. Закончил Пушкин. Уверен, что поможет. Для этого есть конкретные аргументы. Эффенбах отмахнулся, чтобы не влезать в аргументы. Пусть подчиненный в мелочах копается. Ему было важно главное. «Ты понимаешь, какой риск отпустить воровку?» «Никакого. У нас ее фото, вы сделали бертелье наш, и некуда бежать. Любой городовой повяжет». «Но...» — начал было Михаил Аркадьевич и не смог найти более сильное возражение. «Ты, конечно, уверен?» «Конечно», — ответил Пушкин, чтобы не сказать, какие сомнения его терзают. «Только при одном условии», — Эфенбах заговорчески понизил голос. «Я об этом ничего не знаю. Ни капли, ни сучка, ни задоринки». «Не бойтесь, Михаил Аркадьевич», — сказал Пушкин, вставая и одергивая смокинг, который жутко давил во всех местах сразу. «Это мое своеволие. За него отвечу лично. В случае чего». Такая понятливость сильно обрадовала Эфенбаха. — Ну, смотри, Алексей, сокол высоко летает, да крылья обжигает. Ответ Пушкина был готов заранее. — Вот она и полетает, — сказал он. — А мне что-то лень. разрешить взять Акаеву для срочного дела. Такого добра Михаилу Аркадьевичу было не жалко. Он бы и люхина не пожалел. «И переоденься, Алексей! Не пристало чиновнику сысков смокинге разгуливать», — сказал Офенбах, более волнуясь за сохранность бриллиантовой заколки в галстуке. «Ну и за перстень свой бесценный, разумеется». Восемь Место для арестованных представляло собой глухой простенок, отгороженный прутьями от пола до низкого потолка. Дверца в полчеловеческого роста, чтобы приходилось нагибаться, запиралась на амбарный замок. Настоящей камеры, как в полицейских участках, в сыскной не имелось, да и ни к чему она, только место занимает в тесноте. Непыльные обязанности охранника исполнял полицейский надзиратель Преферанский, массивный старик с седой козьей бородкой, которому давно было пора на пенсию. Только никто не знал, как его туда выгнать. Преферанский был в некотором роде легендой московской полиции, и даже сам оберполицмейстер имел к нему некоторую слабость, никогда не бронил, а обращался по имени-отчеству. Благообразный вид был обманчив. Как-то раз залетный вор, не знавший, с кем имеет дело, попробовал свалить старика и сбежать. После чего пришлось вызвать доктора, чтобы глупцу вправили вывихнутую руку. Преферанский дело исполнял исправно. Когда Пушкин подошел к Арестанской, как гордо называли в сыске «закуток», Преферанский сидел на табуретке и изливал душу. Баронесса имела вид настолько невинный и располагающий, что старик заливался соловьем. Кованое кольцо с ключом от камеры он вертел на пальцы. Перед чиновником сыска Преферанский не нужным даже встать, нагло пользуясь уважением. «Мы тут, Лёшенька, о жизни толкуем», — сообщил надзиратель. «Барышня хорошая, толковая, дельная». Пушкин предпочел бы, чтобы его не называли по-детски, особенно перед задержанной. Добродушие бывает хуже горькой редьки. Баронесса получала удовольствие от того, как Пушкину неприятно такое обращение, судя по ее невинному и чистому взгляду. Кондрат Фролович, позвольте допросить даму. «А чего не допросить? Допроси, конечно, только будь с ней поласковей. Видишь, какая милашка!» И с этим наставлением Преферанский с некоторой натугой поднялся с табуретки. «Тебе ключ оставить или как?» «Оставьте». Пушкин выждал, пока надзиратель неторопливо удалится, и уселся на его место. «Лёшенька», — нежно проговорила баронесса, Как это мило. Жаль, что переоделись цивильно. Смокинг вам идет. Извольте сменить тему, строго сказал Пушкин, чтобы случайно не показать слабость. Я пришел обсудить условия сделки. Баронесса дернула пруд старой ковки, который держался давно и прочно. Немного мешает решетка. Не находите? Мне не мешает. В ответ баронесса проявила смирение. «Вы тут хозяин? Я всего лишь гостья?» «На правах хозяина хочу знать, для чего вам это надо?» Сказал Пушкин, закинув ногу на ногу и устроив на колени кольцо с ключом. «Фантазии про воровскую честь оставьте. В чем истинная причина? Нужна правда». «Правда проста?» ответила она сразу, как будто подготовила ответ. «У каждого свой талант. Я умею управлять мужчинами, заставлять их делать то, что я хочу. Тем и зарабатываю на жизнь. Кто-то грубо убил, вероятно, моего клиента, и забрал все, что должно было стать моим. На моей территории такие вещи нельзя прощать». «Ради этого готова сотрудничать с полицией?» Баронесса фыркнула. «Вот еще. Я драгоценности получить хочу, а не того, кто их взял. Но не убивать же мне его, а вы им займетесь. «Мир воровской вас не пугает?» — она улыбнулась. «Разве я похожа на ту, кто не может за себя постоять?» Даже за решеткой дама совсем не казалась беспомощной. Скорее, наоборот. «Сколько вам потребуется дней?» «От силы два. Разделаюсь и уеду из Москвы, чтобы встречать Рождество. И больше не вернусь, обещаю». «Куда отправитесь?» Ему погрозили пальчиком. «К нашей сделке это не имеет отношения. Достаточно, что вы меня больше не увидите. Так что же?» Не вставая с места, Пушкин воткнул ключ в замок и дважды повернул. Дверцу баронесса открыла сама, вышла величаво подтягиваясь. «Как хорошо на свободе!» — сказала она, разминая плечи. «Быть в клетке — это так утомительно. Сделка заключена?» Пушкин не пожал протянутую ручку. «Что вам нужно знать об убитом?» — спросил он. «Пока самые общие сведения». Некий Немировский Григорий Филиппович, из купцов, 26 лет, владелец ломбарда, женат, детей нет. Домашнее прозвище григри -Гри. Убит вчера около 10 вечера. Место убийства — Славянский базар, второй этаж, номер 4. Как его убили? На этот счет точные сведения будут несколько позже. Нож или револьвер? — деловито спросила она. «Считайте, что его отравили». «Это все, что можете сообщить?» «Некоторые мелочи для вас несущественны». «А сколько пропало драгоценностей?» «Немало. Приданное его жены». Он почти не сомневался, что баронесса показала чуть больше, чем хотела. легкое движение бровей, которое выдает невольное удивление. Движение было мимолетным, но оно было. «Вы его знаете?» — спросил Пушкин. «Если бы знала, то не стояла бы сейчас перед вами. Она умело владела собой. А сбывала мои бриллианты. Так по рукам?» «Сделку даже с воровкой надо заключать по правилам. Пушкин встал и крепко, по-мужски сжал ее пальцы». Баранессе было больно. Она скривилась, но тут же улыбнулась. «Даю вам сутки», — сказал он, не отпуская тонкую ладонь. «Не вздумайте делать глупости». «Я теперь в вашей власти». Она вырвала руку, но не стала растирать больное место. «Проводите до пролетки». «Не желаете взглянуть на убитого». Она проявила интерес. «Покажите, покажите фото». «Могу показать его тело. В морге городского участка здесь близко». Баронесса сморщилась. «Фу! Не люблю смотреть на мертвых мужчин». Настаивать Пушкин не стал. Вернул меховой полушубок, надеть не помог, ждал, пока она мучилась с рукавами, с застежками, потом пристраивала меховую шапочку с валью и, наконец, натянула тонкие кожаные перчатки, не по морозу. Они вышли на пустой Гнезняковский переулок. Только один извозчик ждал невдалеке. Пушкин свистнул и махнул ему. Пролетка подъехала, баронесса забралась по ступенькам и уселась на промёрзший диванчик. «Когда ждать от вас вестей?» «Не позже завтрашнего утра», — ответила она, старательно улыбаясь. «Прошу быть к девяти утра, без опозданий», — сказал он. «Как прикажете». «Господин сыщик». «Куда изволить, барыня?» спросил извозчик через ворот тулупов, который был завернут, как кокон. «На Сухаревку. да завтра, Пушкин». И она отвернулась. Пролетка тронулась и покатила к Тверской. Он надеялся, что она оглянется. Баронесса не оглянулась. Оставалось ждать вестей. 9. Ольга Петровна дожидалась, пока приказчик отпустит покупателя. В торговле покупатель глава, ему по счету уважения. Проводив до двери клиента, который купил набор столового серебра, заложенный по цене в пять раз меньшей, Катков изящно поклонился жене хозяина. Чрезвычайно рады вашему визиту, сказал он, быстро соображая. «Надо ли сплетничать о странном появлении Виктора Немировского или доложить сперва хозяину?» Ищел за лучшее придержать язык за зубами. «А вот мне тебя, Павлуша, порадовать нечем», — ответила Ольга Петровна. Вид ее был печальный, под глазами темные круги, сами глаза красные и заплаканные. Коткову стало не по себе. «Да что же стряслось-то?» — спросил он заботливо. У тебя теперь новый хозяин. Приказчик подумал, что дама выражается фигурально, образно. Эх, как, новый хозяин? Позвольте, сно. Григри. -гри... Григорий Филиппович, вчера ночью скончался. Ломбард переходит к Викоше. То есть, к Виктору Филипповичу. Внешне Ольга Петровна была спокойна. Даже платочек не вынула, все уже выплакало. Смысл сказанного не сразу дошел до сознания. Котков не хотел принять правду, как проста она не была. «Но как же-с?» пробормотал он. «Вот так бывает в жизни Павлуша. Ты знаешь, у него было больное сердце. Оно не выдержало. Теперь у тебя новый хозяин». С чем тебя и поздравляю. Тебе волноваться не о чем, места не лишишься. Катков не был готов к такому повороту. Его быстрый ум уже прикидывал, что будет. Будущее не внушало оптимизма. У него с Виктором Филипповичем отношения не сложились, а еще и утренний визит. Плохо дело, как бы не погнали. «Да-да, благодарствуем», — пробормотал он и вовремя спохватился. «Прошу простить, примите мои самые искренние...» Ольга Петровна показала, что не хочет принимать никаких соболезнований. «Ты хороший человек, Павлуша, хоть и жулик. Я зашла попрощаться с тобой, больше мне тут делать нечего». И она легонько пошевелила пальчиками в знак расставания. «Постойте!» Котков нагнулся под прилавок, из каких-то тайных глубин извлёк сафьяновую коробочку и подвинул вдове. Он никогда бы не выдал хозяина, но раз хозяина больше нет, то пусть сама разбирается. «Что это?» «Извольте взглянуть». Она приподняла крышечку и долго смотрела на перстень. «Как он к тебе попал?» Теперь ему предстояло самое трудное — рассказать правду. Котков прокашлялся, но храбрости это не сильно прибавило. — Такое дело, Ольга Петровна. — Павлуша, не тяни. Теперь можно говорить все. — Оно так свышло. — Да говори уже, кто принес перстень. 10. Поезд стоял под парами, отправлялся с Брестского вокзала до Смоленска через 10 минут. А кайф в тулупе извозчика нервно топтавшийся указал на вагон второго класса. Жандарм, дежуривший на перроне, обещал не давать пока сигнала к отправлению. Пушкин нарочно запрыгнул на подножку вагона третьего класса с деревянными лавками и тяжким духом. Прошел насквозь и остановился в тамбуре, чтобы осмотреться. В вагоне второго класса были мягкие диванчики для удобства чистой публики. Пассажиров было немного, большая часть мест пустовала. Мало найдется любителей трястись по зимней дороге. К тому же в вагоне было холодно, хорошо топили только в первом классе. Шапочка с вуалью маячила в самом конце, поближе к дальнему тамбуру и двери. Пушкин быстро прошел коридорчик и сел напротив. Импульсивным движением баронесса вскочила, но сразу же села. Попытка была не столько глупой, сколько обреченной. Она улыбнулась, как побежденный, признающий поражение, и протянула сведенные кисти рук. Закуете в кандалы? Дама была столь умна и сообразительна, что не спросила, как меня нашли. Она поняла, что поспешила и толком не разглядела извозчика. А он так покорно свернул к Брестскому вокзалу, не торговался, не требовал больше за поездку, упустила из виду. «В этом нет смысла», — ответил Пушкин, вольно откинувшись на спинку диванчика. «Вас держит цепь куда более крепкая, чем французские браслеты». «Поможете мне снять?» Она чуть-чуть кокетничала. «Я не смогу. Сможете только вы». «Не люблю цепи. Особо, когда не вижу их. Разве только ваша обида?» «Мне обижаться не на что. Я знал, что обманите меня и принял меры». Такая прямота была немного неожиданной если не сказать «вызывающий», если не сказать «беспощадно-оскорбительный». Баронесса стерпела, даже губку не закусила. «Выходит, вы, господин Пушкин, не такой, как все мужчины». «Абсолютно такой же. Тогда почему же...» «Хотите знать, почему на меня не действуют ваши чары?» Я верю в разум и математику, остальное меня не занимает. Она улыбалась мужественно, из последних сил. Теперь поведете в тюрьму? Значительно хуже. Что может быть хуже тюрьмы? Предоставлю вам свободу выбора. Предложение было столь странным, что баронесса выдала себя. Это... «Что же такое?» «Свобода выбора в вашем случае означает избрать наименьшее из зол», — ответил Пушкин. «Решение первое. Вы уезжаете на этом поезде. Кстати, бежите только до Смоленска или дальше, в Варшаву? Ну, неважно. Вы уезжаете. Что произойдет дальше?» «Ваши фотографии через считанные дни будет у каждого городового, каждого крупного города империи. А в мелких городах вам делать нечего. Впрочем, и там скоро фотографии окажутся. У вас земля будет гореть под ногами». «Почему?» — быстро спросила она. «Убийство в славянском базаре. Мой начальник, господин Эффенбах, с радостью повесит на вас» партия сандалов ради того, чтобы сберечь место, даст на суде показания о чем угодно, хоть о том, что видел вас с ножом. Но и это не самое главное. А что же? Оберполицмейстер Власовский приказал поймать королеву бриллиантов, которая должна пожаловать в Москву. Вы лучший кандидат на эту роль. «Имея ваш снимок, вся полиция России будет соревноваться, кто поймает знаменитую злодейку. Меня, конечно, пожурят, что упустил такую преступницу, но не более». Баронесса умела соображать быстро, не так, как другие женщины. «Второе решение?» — спросила она деловито. «Наша сделка», — сказал Пушкин. «Помогаете найти убийцу и украденные бриллианты, конечно». Тогда возможное обвинение в убийстве отпадет само собой, а на королеву быстро сыщется более достойная кандидатура. Ваш прелестный снимок даже не попадет в картотеку департамента полиции. До отправления поезда осталось 5 минут. Решать вам. Пушкин встал, запахнул отворот ворот пальто и вышел в тамбур. В запотевшее окно баронесса увидела, как он соскочил с подножки вагона и пошел по перрону, не оглядываясь. За ним поплелся фальшивый извозчик. «Отправляемся через три минуты!» Проводник прошел по вагону. «Господ провожающих, просим выйти!» Паровоз дал протяжный свисток. Она не знала, что делать. Пожалуй, первый раз в жизни. «Ах ты, Пушкин, сукин сын!» Вагон дернулся, будто отрывал примороженные колеса. Проводник начал запирать в тамбуре дверь. Поезд вот-вот тронется. 11. Солнце не желало уступать небо ранним сумеркам. По широкой привокзальной площади, занесённой снегом, сновали сани и пролетки. В такой день всем должно быть радостно и весело. Только двоим было недовеселье. А Кайф, утопая в тулупе, забрался на козлы. Он был расстроен до самой глубины своей юной души. Я обернулся к Пушкину, который сидел на диванчике полицейской пролетки. Все, Алексей, конец нам. Еще не конец, ответил Пушкин, которому очень хотелось посмотреть на двери вокзала, Но он запретил себе. Эфенбах живьем съест, вас точно, и мной не поперхнется. Еще не конец. Поезд уже отошел. Сами же разрешили жандарму отправить по расписанию. Еще не конец, упрямо повторил Пушкин. Спорить о не стал. Запахнул тулуп и загородился овчинным воротником. «Может быть, подадите даме руку?» Пушкин, как ни в чем не бывало, подвинулся в угол диванчика. «Залезайте, баронесса, я нагрел вам местечко». А Каев не верил своим глазам. Злодейка, мошенница, воровка вместо того, чтобы спокойно укатить, взяла и вернулась. Сама вернулась. Это чудо было выше понимания юного чиновника. Каким волшебством Пушкин знал, что она придет? Невероятный вопрос. Между тем баронесса залезла без посторонней помощи и устроилась. «Не смейте смотреть на меня с таким победным видом», сказала она, опуская вуаль. «И не думал смотреть на вас», сказал Пушкин, не отрывая от нее взгляд. «Вынуждена спасать свою шкуру, ничего больше». «Это разумно». «Это глупость», — ответила эхом она, «о которой еще пожалею». «Тогда давайте познакомимся. Называть вас баронессой утомительно». Она отвернулась, разглядывая вокзал и городового, который давно не обращал внимания на пролетку. «Меня зовут Керн. Агата Керн. Я из Петербурга». «Верю», — ответил Пушкин, — Выдает лощеный столичный говорок. «Это у вас в Москве говорок, сами не замечаете». «Раз уж вы открыли все карты, скажите, госпожа Керн, называйте меня по имени». «Как прикажете». «Так вот, Агата, для чего вам нужно раскрыть это убийство?» А Кайф забыл, что извозчик не должен пялиться на пассажиров. Он смотрел, открыв рот. Я уже ответила дважды, сказала Агата. Добавить мне нечего. Тогда мне ничего не остается, как поверить, сказал Пушкин. Кстати, насколько ограбили юного Ванзарова? Агата обдала презрительным взглядом. На я мальчишка. Конечно нет. Он джентльмен из Петербурга. Переживает молча. Все деньги потерял. Она отмахнулась. Такая ерунда. Маленькая победа для поднятия боевого духа. Ему урок на всю жизнь, как с дамами себя вести. Рублей в 20 урок обошелся. Ну, какая разница? В 50. Смешно говорить. Пушкин не стал выяснять, откуда у бедного чиновника Ванзарова взялось в кармане столько денег. Куда теперь вас подвести? Только спросил он. Где.. «Находится он». «Ванзаров?» «Погибший», — раздраженно проговорила Агата. «Вы в этом уверены?» «Я хочу взглянуть на него». Чуть меньше часа назад отказались. «А теперь хочу», — упрямо сказала она. «Извозчик, вы Патиевский, к полицейскому дому городского участка». Пушкин так хлопнула Каева по спине, что тот еле усидел на козлах. Зато оживился, дернул вожжи и взмахнул кнутом. «И цену не заламывай», — добавила Агата, нарочно отворачиваясь от Пушкина. Впрочем, Пушкин старательно смотрел в другую сторону. Пролетка нырнула в уличный поток.